Глава 9. Магический терроризм. Политика террора с применением сверхъестественных сил и существ. Из-за слабой изученности и невозможности полноценного контроля применяемых методов, в большинстве случаев такой терроризм приравнивается к биологическому и химическому. РСД. Справочник терминов и понятий. Голова буквально раскалывалась на куски. В горле пересохло, глаза слезились, сказывался третий подарок, оказавшийся на линии прямой видимости. Олег не помнил, как на него надели наручники, как запихали в местную колымагу и повезли один черт знает куда. То есть помнил, но как-то совсем уж в тумане, никаких деталей. Странно, что он вообще остался в сознании. Его оставили в камере, усадив на стул и стянув руки одноразовыми пластиковыми наручниками. Потом привели форелис. Эльфийка шаталась, как пьяная, случайным осколком ей оцарапала щеку, но в остальном все было в порядке. Двое мужиков усадили ее рядом, спиной к спине, и тоже стянули руки, от третьей пластиковой полоской связали пленников между собой. А потом, вызвав у Олега искреннее удивление, оставили одних. Хотя куда здесь можно было бежать? Окон нет, дверь одна и заперта, из подручного оружия только стул, на котором сидит пленник, да еще парочка у стены. Стулья, кстати, металлические и даже на вид весьма тяжелые. Такой поднять уже проблема, не то что драться. «Ты как?» — спросил он, шевеля руками. Удача, кажется, снова поворачивалась лицом. Незадачливые тюремщики использовали одноразовые пластиковые наручники, и те оказались бракованными. Во всяком случае, на ленте имелась трещина, и оставалось только расширить ее. «Бывало и лучше», — хрипло ответила Форелис. «Чем это, не нас?» «Светошумовая... штуковина». Слово «граната» на высоком наречии Олег не знал, а может, его и вовсе не было. — Светошумовая? — Угу. Вспышка, шум. Ну, ты как бы уже знаешь и так. Форелис выругалась, но как-то без особых эмоций. — Нам конец. — Я так не думаю. — Зачем ты дергаешь руками? — Хочу облапать твою задницу, раз уж она оказалась так близко. — Ах ты! Форелис дернулась, но ее, в отличие от Олега, сковали на совесть. «Да ладно, не возмущайся. Какая разница, если нам все равно умирать?» Олег попытался развести запястье и убедился, что не ошибся. Лента наручников ощутимо гуляла и готова была лопнуть. Оставалось только добить ее. «Может, тогда попробуешь хотя бы умереть без этих идиотских шуточек?» «Какие шуточки? Я собираюсь умереть с честью, ну и хотя бы напоследок ощутить ладонями твой упругий зад». Форелис снова выругалась на этот раз куда эмоциональнее. «И ты еще пытался соблазнить меня?» — хрипло выкрикнула она и закашлялась. «Ну ты же сама сказала, что шансов никаких, так что это ничего не изменило бы. Но можно было хотя бы попытаться вести себя как мужчина». «Как мужчина? То есть шансы все-таки были?» «Если мы выберемся отсюда...» Она запнулась. И если ты пообещаешь заткнуться и забыть обо всех пошлых шутках, в моем присутствии, по крайней мере. «То есть шансов так и так все равно нет», — подытожил Олег, вывернув запястье и расширив щель так, что наручники остались держаться на тонкой полоске пластика. «Значит, договорились? Секс в обмен на молчание?» «Ты сейчас отдаляешься от него еще дальше с такими вопросами?» нет не секс, шанс на мою благосклонность. Небольшой, но положительный, если ты заткнешься и если мы останемся в живых». «Хорошо, как пожелаете, мадам». «Мадам?» «Ну, это такое вежливое именование женщины на одном из языков моего мира». «Буду надеяться, что не врешь». Фарелис вдруг замолчала, потому что дверь наконец открылась. Хоффмана Олег узнал безо всякого труда, благо, что тот выглядел так же, как и на приеме, сверкая круглыми очками. Двух мордоворотов за его спиной майор уже не знал, но его меньше всего сейчас заботили их личности. Четвертым членом компании был щуплый мужик, глядевший на пленников, как студент на курицу-гриль. Он весьма неумело, напустив на себя скучающий вид, прислонился к стене. «Доброе утро, господин незнакомый мне сотрудник РСД», — сказал Хоффман. «Наконец-то мы встретились». «Не очень-то и хотелось». «Да ну! Вы же все это время искали меня!» Гость подтащил к себе стул и сел, оказавшись прямо напротив Олега. «Вот теперь нашли. Что дальше?» «Ну, я бы не отказался от завтрака. Ещё можно пистолет и парочку гранат. И кусачки, конечно». Хоффман поднял брови. «В вашем положении люди обычно либо пытаются быть твёрдыми, либо паникуют, шутят куда реже». «Значит, я в числе счастливчиков?» «Не думаю. Видите ли...» Он подался вперёд. «Мне крайне невыгодно оставлять вас в живых». Трудно назвать счастливчиком человека, жизнь которого измеряется часами. Тогда вы бы пристрелили меня еще на той улице. Но я еще жив, значит, вам что-то нужно. Ну, это тривиальная задача, разумеется, мне нужна информация. Согласен. Даже расскажу кое-что. Вот, например, один занимательный факт. У нас один из ваших. Ну, этот, непедик с розовым смартфоном, системщик. Хоффман вопросительно посмотрел на Щуплова. «Питер Джонсон», — сказал тот. «Да, кажется, его звали именно так». «Что ж, тогда мы обменяем на него девушку», — улыбнулся Хоффман. «Питер пропал до вашего появления в городе, а значит, он пленник клана Джис Лин, а не РСД. И вряд ли Эфалир сделает выбор в пользу землянина. Так что ваша судьба пока по-прежнему несчастлива». «Зря так думаете. Я тот еще везунчик». «Возможно. Может, поделитесь еще чем-нибудь? Например, своим именем и должностью?» «Да тут никакой тайны нет. Олег Котов. Псих». «Все шутите?» «Нисколько. Я вообще не числюсь сотрудником департамента. Ну, может, по бумагам какое-то звание и назначили, но мне об этом сообщить никто не удосужился». А команда наша так и называется, «Психи». Ещё кот Янки, но у нас в отряде колумбиец, так что им никто не пользуется. Расскажите поподробнее. Только в обмен на кусачки. А с вами тяжело, — вздохнул Хоффман. Он уже не улыбался. Поймите, Олег, я не хочу прибегать к пыткам. Я цивилизованный человек, а вы принуждаете меня к варварству. Если ваш коэффициент умственного развития хоть немного выше, чем у помидора, то попробуйте докумекать самостоятельно, что я ничего не знаю. Мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться, дали конкретное задание по убийству одного хмыря в очках, как у Леннона. Кто бы это мог быть, как думаете? И все. Минимальный брифинг, никаких деталей. И вам даже не рассказали, какой я террорист, угрожающий Земле? Рассказали. Про золотой миллиард и всякое такое, хотя мне было плевать, если честно. Беспринципный наемник? Нет, просто так сложились обстоятельства. РСД, как всегда, не рассказал всю правду, вздохнул Хоффман. Очень легко выставить человека в дурном свете, просто утаив часть информации. Излюбленный прием политиков Земли, да и политиков вообще. Полуправда — худшая ложь. «То есть существует некий факт, который делает из вас хорошего человека?» С издевкой переспросил Олег. Наручники почти разошлись, и он был уверен, что хорошего рывка хватит, чтобы освободиться. Остужали его пыл только два амбала с пистолетами. Конечно, они не боялись связанного человека и не держали его на прицеле, но риск получить пулю от хотя бы одного из охранников был слишком велик. «Вы сомневаетесь в этом?» — Хоффман, вы... — Рихард, просто Рихард. Ненавижу свою фамилию, знаете ли. — Хорошо, Рихард. Вы, насколько я помню, мечтали угробить шесть миллиардов человек, чтобы организовать на Земле райские кущи. Это, знаете, покруче Гитлера. — Гитлер был полным идиотом, — Хоффман покачал головой. Гениальный политик, оратор, но в плане социологии его попытки реконструировать общество изначально были обречены на неудачу. Только идиот мог додуматься до Холокоста и уничтожения славян. А под конец войны у него окончательно отключился здравый смысл, хотя неудивительно, учитывая, как его пичкал наркотиками личный врач. «Нет, Олег, равнять меня с Гитлером никак нельзя. В отличие от него я собирался действовать куда более разумно». Шесть миллиардов смертей это не отменяет. Они и так умрут, когда лопнет хрупкое равновесие между Индией и Пакистаном, например, или другая тонкая ниточка, на которой держится мир. Рано или поздно население достигнет критической точки. Земля, вся Земля, а не только отдельная страна, попадет в мальтузианскую ловушку, наступит голод и все это выльется в войну. Я считаю лучше работать превентивно. «Вы пришли подискутировать о морали?» Олег откинулся назад и демонстративно зевнул. «Мне нет дела до ваших моральных качеств, Рихард. Просто так вышло, что вы плохой парень, которого мне надо грохнуть, чтобы стать хорошим парнем в глазах того самого общества, которое вы хотели очистить». «Жаль», — Хоффман поднялся. «Я надеялся, вы меня поймете». «Да не переживайте вы так, я понимаю. Мне просто плевать, вот и все». «Зато не плевать мне», — серьезно ответил террорист номер один. «У вас есть ценная информация, Олег, которая мне нужна. Сколько вас, какое у вас оружие, что есть в запасе, сколько боеприпасов. Как человек с интеллектом выше, чем у помидора, вы должны понимать, что ответ «нет» меня не устроит. Так что дам последний шанс. Будете говорить?» «Иди-ка ты в жопу», — не менее серьезно сказал ему Олег. Хоффман вздохнул и, кивнув щуплому мужичку, вышел из камеры. Следом шагнули мордовороты. «Вот это я понимаю!» — щуплый отлепился от стены. «Вот это по-нашему!» «Что, пытать будешь?» «А как же!» Он сбросил с плеч небольшой рюкзачок и принялся копаться в нем. Звякнул металл. «Только не обессудь! Задний ход уже не прямой! Один раз ты отказался!» Так что сначала терапия, а потом опрос, и, может, еще разок. Все-таки террористы плохо заботились о подготовке личного состава, да и о содержании пленных не имели даже кинематографического опыта. Посчитав пленника совершенно беспомощным, щуплый крайне неосмотрительно повернулся к нему боком. Вдобавок он был целиком поглощен выбором инструмента пытки и попросту прозевал тот момент, когда наручники все же лопнули. Олег, ноги которого никто не удосужился спеленать, сбил щуплого с ног одним броском и тут же выхватил нож у него из наплечной кобуры. Горе-палач успел лишь изумленно охнуть, прежде чем получить клинком в кадык, а больше его уже не тревожило ничего. — грёбаные фанаты боевиков, — сказал Олег на русском, выдергивая нож из горла убитого. Оружие оказалось копией знаменитого ножа Рэмбо из одноименного фильма, С совершенно идиотской пилой на обухе и сработать аккуратно не удалось. Крови натекло, будто свинью зарезали. Сам Олег, впрочем, почти не замазался. Удача продолжала благоволить ему. «Все-таки ты подлец», — повернув голову, заметила Форелис. «Это еще почему?» К неудовольствию Олега зубчики пилы оказались слишком велики и пришлось пилить наручники лезвием. Поддавались они весьма плохо. «Ты же знал заранее, что освободишься, и издевался надо мной!» «Вовсе нет, просто решил не говорить сразу!» «Все равно это подло!» — упрямо повторила Форелис. «Да ладно тебе!» — Олег сильно дернул, и ее наручники лопнули. «Зато я торжественно пообещал больше не пошлить. Лучше скажи, ты в состоянии драться!» Она поднялась, осторожно выставила ногу, перенесла на нее вес и пошатнулась, тут же ухватившись за спинку стула. «Да-с, все печально», — вздохнул Олег. «Идти-то можешь?» «Идти смогу, наверное». «А колдовать?» «Смеешься?» — Форелис бессильно опустилась обратно на стул. «Ну, хотя бы то заклинание, чтобы чувствовать живых сквозь стены». «Я попробую, но ничего не обещаю». «Пробуй», — согласился Олег и принялся обыскивать труп. Кроме пафосного киношного ножа, при жизни у него имелся старый добрый глок излюбленное оружие что террористов, что полицейских и газовый баллончик. Кабура с пистолетом, правда, оказалась заляпана кровью, но в нынешней ситуации меньше всего Олега заботили такие неудобства. «Ты что делаешь?» с нескрываемым отвращением спросила Форелис. «Оружие забираю, конечно». Олег выдернул в пояс мертвеца и принялся расстегивать свой. Крепление у кобуры было замкнутое. Нам оно пригодится. «Падальщик! Слушай, неужели ты серьезно предпочла бы умереть, но не опуститься до сбора трофеев?» Олег с подлобья взглянул на нее. «Не верю». «Это обычно поручается людям. Саури таким не занимаются». Форелис вдруг запнулась, сообразив, что именно сказала. Олег фыркнул. «Так я уже на одной ступени с Саури или еще человек?» «Не знаю. Об этом правда нужно разговаривать именно сейчас?» «Хорошо, но от разговора ты не отвертишься», — пообещал Олег. «Ну так что, попробуем свалить?» Форелис колебалась. — Уходи, — наконец сказала она. — Меня обменяют на того человека. Если ты пойдешь один, шансов будет больше. — Исключено. — Боишься уронить честь? Не будь идиотом, Олег. После твоих шуток уже ничего не изменится. — Дура ты, — вздохнул он. — Давай, вставай, ну! С его помощью она все же поднялась со стула, хотя и шаталась, как на пароме в шторм. — Подожди фарилис глубоко вздохнула. «Ладно, сдаюсь. Раз ты такой упрямый, дай мне еще минуту». «Время немало, дорогая». «Плевать на время. Не хочется этого делать, но экрашс Она отстранилась и взмахнула руками. На дне зрачков эльфийки вспыхнули искры. «Ахраэс иралис аруншаат!» Этой тарабарщиной Форилис не ограничилась. За ней последовали такие же бессмысленные фразы и пассы. Получилось, на взгляд Олега, вполне пристойно, хотя в магии он и не особо разбирался. Во всяком случае, голос у эльфийки оставался ровным и лишь под конец надломился, так что последние слова форилис выдавливала уже буквально через силу. А потом обмякла в руках землянина. — Ну что? — рискнул поинтересоваться Олег. — Действует, — вяло ответила Форелис. «Подожди, дай прийти в себя». Торопить он не стал. Правда, в любой момент мог вернуться Хоффман или кто-то из его головорезов и поинтересоваться успехами покойного палача, но тут уж приходилось идти на неизбежный риск. Олег прекрасно понимал, что Форелис и без того досталась еще от магической пушки эльфов. Хорошо еще, что она вообще в сознании. Сейчас. Она глубоко вздохнула и отстранилась. Вроде работает. Работает. «Что?» «Шакраэл! Прилив сил! Так!» Она прочитала еще одно заклинание, на этот раз куда более уверенно. «Двое! Наверху, первый этаж! Пять хлост!» «Слушай, я понятия не имею, что такое хлост. Можешь сказать, сколько это в шагах?» «В моих примерно двенадцать. Ага. Ну-ка...» Держа пистолет наготове Олег позволил себе осторожно выглянуть в коридор и убедился, что там никого нет, а упомянутая форилис-парочка явно находится в комнате напротив. Судя по всему, это был какой-то погреб. Во всяком случае, никаких решеток на дверях не наблюдалось, а дверей тут хватало. Что ж, не первый раз ему такое встречается. Справа лежал тупик, вернее, торцевая дверь, ничем не отличавшаяся от остальных, А вот слева в полумраке можно было разглядеть лестницу наверх. Вот только что там наверху Олег не знал. «Дальше заглянуть можешь?» — спросил он. «Нет, наверху какие-то тени, но видно очень плохо». «Чёрт с ней, с магей Олег передал ей нож. «Долго этот твой шакраэл будет действовать?» «Не очень, а когда закончится, я свалюсь без сил, и тебе придётся меня нести на руках». Так что теперь времени у нас мало, и давай больше не терять его попусту. Что за дрянь ты мне всучил?» Она подняла клинок повыше. «Это у палача был такой. Как джентльмен я дал бы тебе пистолет, но, боюсь, от меня с ним толку будет больше». «Ну, тогда пошли. Думаешь, нам повезет?» «Думаю. Ты даже не представляешь, какой я везучий по жизни». В коридоре Олегу пришлось еще раз поступить не по-джентльменски, пропустив Форелис вперед, но та не обратила на это никакого внимания. На лестницу выходили молча, осторожно. Шестое чувство эльфийки оказалось подавлено на первые же ступеньки Судя по всему, строители были не дураками и потрудились обеспечить свое жилище защитой от таких фокусов. Но и эта неудача не особо остудила пыл Олега. Первый противник встретился в коридоре, куда выходила лестница. Какой-то эльфийский парень спокойно шел по своим делам и не сразу сообразил, что на выходящих из подвала форма вражеского клана. Сам он был одет в бордовый китель Тор Фейин, удобство которого обнаружилось сразу же. Кровь на нем была почти незаметна. Дальше. В полголоса велела Форилис, укладывая хрипящего рассеченным горлом эльфа на пол. Убрать за собой тело она не потрудилась, впрочем, Олег тоже. Времени у них и впрямь было мало. «Стой! Забери его жезл!» «Зачем?» Несмотря на вопрос, Олег принялся возиться с застежкой. «Меньше нашумим!» «Ты можешь не дать воспламеняться начинке зарядов в пистолете?» Как сказать порох на высоком языке, Олег по-прежнему не знал. «Нет. Долго еще?» «Все!» Он поднялся и перехватил жезл, чтобы палец оказался на спусковой кнопке. Все-таки очень уж неудобная форма. Пистолетных рукоятей в этом мире зверски не хватало. Отлично, не отставай. Судя по всему, это все же не был замок Тор-Фейн, а какой-то особняк, во всяком случае, обстановка располагала. Никаких огромных холлов, вместо этого узкий коридор с ответвлениями. И, к счастью, больше ни души. Форелис шла по укрывавшим пол мохнатым коврам с видом модели на подиуме, не забывая, впрочем, вертеть головой. Дверь в конце коридора оказалась заперта, пришлось вернуться назад и попробовать другую с тем же результатом. Еще одна дверь вела в какую-то подсобку и была забракована из-за отсутствия выхода. «Ломать будет трудновато», — Олег окинул взглядом преграду. Дверь была винтажной, деревянной, с резным узором, и даже на вид тяжелый и прочной «Пошли по комнатам. Кого увидишь, убей, и проверь, есть ли ключи, и смотри на окна». Она осеклась, потому что в замке загремел ключ. Думать было некогда. Кто вдруг решил заглянуть в особняк, Олег не знал, встречаться с ним на узкой дорожке с одним жезлом в руках не собирался, а потому схватил эльфийку в охапку и ввалился в подсобку. Секундой спустя Олег прикрыл дверь, и мир погрузился во тьму. Снаружи кто-то отчетливо произнес на английском с заметным акцентом «Да на нахрен это все!» Они ждали. Места в подсобке не хватало, Форелис притиснулась к коллегу обжигая его своим телом даже сквозь плотную форму. Не столько потому, что близость красивой женщины будоражила кровь, сколько из-за явно повышенной температуры, как будто эльфийка подхватила простуду или грипп. Стимулятор работал совсем не бесплатно. «Прибить говнюка и дело с концом!» Ковры скрадывали звук шагов, но Олег все же расслышал шуршание ворса даже сквозь грубоватый голос землянина. «Садист, грёбаный ответил другой голос. «Надеюсь, он их там не замучил до смерти». Олег знал только одного садиста в этом доме, по крайней мере, если это определение относилось не к Хоффману и Исадист умер недалеко, как несколько минут назад, и если они идут туда...» Он осторожно приоткрыл дверь и выскользнул в коридор. Форелис, не став ничего спрашивать, подалась следом. Олег повернулся к ней, указал на скрывшихся за углом землян и чиркнул пальцем по горлу. Эльфийка молча кивнула и проскользнула вперед. «Мягко, грациозно, как кошка». Ковры равнодушно продолжали глушить звуки шагов, и никто не обернулся, когда Форелис занесла киношный нож над первым врагом. Затем нож пошел вниз, и в тот же миг Олег нажал на спуск. Жезл слабо дернулся, посылая во второго врага пчелу. Оба умерли одновременно. — Неплохо, — проговорила Форелис, вытаскивая клинок. — Ты хороший напарник, но нужно торопиться, действие заканчивается. ты вся горишь. «Горю? Ты о чём?» «Тёплое», — Олег развёл руками, не зная, как сформулировать предложение. «Это нормально. Идём. Живо!» Она бросила ему ключ. И тут раскатисто грянул гром. Зазвенело стекло, посыпалась штукатурка, затрещала деревянная мебель. Олег толкнул эльфийку, сбивая на пол и падая рядом. Но всё равно успел заметить, как стена впереди распарывается тяжёлыми пулями и на ковры брызжет кровью. Откуда-то из соседней комнаты затрещал автомат. В ответ грохнула еще одна очередь, и наступила тишина. «Теперь главное, чтобы они нас не заметили и не пристрелили случайно», прошептал Олег. «Вот ведь не вовремя». «Даже спасение может быть во вред». Форелис тяжело дышала и даже выпустила нож из рук. «Жди здесь». Олег пополз вперед к кровавому пятну. Толкнул разбитую дверь, Замер, ожидая выстрела, но ничего не произошло. За дверью, судя по всему, раньше была гостиная, а теперь — бойня. Мертвый землянин лежал у стены, прямо под огромной дырой от пуль. Компанию ему составила девушка в простом платье, явно местная. Дорогая мебель оказалась посечена выстрелами. На полу в луже вина валялись бутылки, распространяя удушающий запах спирта. А еще на полу лежала М4 с присоединенным магазином. Видимо, именно из нее стрелял мужчина, прежде чем отправиться в здешний рай. И к вящей радости Олега Джонс стрелял точно. Закрепленная на плече часового рация не пострадала. Оставалось только подобраться к ней так, чтобы не уйти следом за хозяином. Несмотря на панорамное окно, осколками которого теперь был усеян весь пол, задача эта не представляла особой сложности. Разве что ползти требовалось осторожнее, чтобы не засадить кусок стекла себе в живот. Часовой против грабежа не возражал. Олег спокойно содрал с его тела рацию и, матерясь сквозь зубы, принялся перенастраивать каналы. Частоты департамента он потрудился выучить наизусть, но рация оказалась настоящим китайским ветераном с полустертыми цифрами на западающих кнопках и пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось набрать нужный код. «Котов на связи! Вызываю базу! Прием!» Молчание. Лишь бабахнул пулемет. Заметно тише, чем раньше. Олег, выругавшись, пополз обратно. У двери он попробовал снова. «Котов на связи! Вызываю базу! Прием!» Снова молчание. Он посмотрел на Форелис. Эльфийка лежала на полу, закрыв глаза. Что ж, вот и закончилась ее магия. Теперь уйти будет гораздо тяжелее, особенно если фон Вельф так и не ответит. «Дитрих, мать вашу, отвечайте!» — Олег зажал тангенту так, что-то та хрустнуло. «Химмель доннер веттер апфалтонен фоль Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем из динамика донесся спокойный голос. «Фон Вельф на связи! У тебя богатая фантазия, Котов! Прием!» «Я это слышал от одного немца. Осторожней стреляйте, черт побери!» «Где вы?» «Там, где вы пришили часового с автоматом. Он еще полил по вам». «Понятно. Жди!» Ждать пришлось минут десять. Впрочем, Олег не стал бы сейчас полагаться на субъективное ощущение времени. Где-то на улице время от времени гремел пулемет, выбивая стены на верхних этажах здания. Ему отвечали автоматы, один рассухнул гранатомет, но последовавшая за взрывом очередь показала, что из тяжелого оружия террористы стрелять не умеют. Потом заскрипела дверь, та самая, через которую вошла покойная парочка. Олег торопливо перехватил жезл и вскочил на ноги. Рация молчала, а значит, это были враги. Поэтому он нисколько не удивился, когда в коридор, крадучись, вошел эльф в красной форме. Все его внимание, однако, было обращено на вход в комнату с трупом, что и стало фатальным. Олега с жезлом наперевес он заметил слишком поздно и упал с пулей в голове. Оружие лишь сухо щелкнуло, отправляя в полет кусочек свинца. «Котов, локализуйся!» – ожила рация. Олег выстрелил во второго эльфа, который на мгновение выглянул из-за угла и в очередной раз выругался. «В коридоре! Осторожно, здесь жарко!» Проговорил он, зажав тангенту и не сводя глаз с угла. «Принято, идем к тебе, не пальни случайно». Из комнаты донесся звук выбиваемого стекла и приглушенная ругань на испанском. В коридоре нервно затопали, и тогда Олег крикнул. «Луис, огонь!» Тотчас же хлестнула автоматная очередь. Многострадальная стена снова вспухнула разбитой штукатуркой и вздрогнула, разваливаясь окончательно. Луис, окончательно опознав сквозь получившуюся дыру противника, дал еще одну очередь, и все затихло. «Олег, ты живой?» — крикнул он. «Да!» «В следующий раз поосторожней! Я же тебя могу прибить случайно!» Луис пинком вышиб из решеченную дверь и шагнул в коридор. «Что с ней?» — он посмотрел на лежащую бесчувств Форелис. «Стимулятор использовала. Теперь все. Откат». Олег повесил жезл на пояс легко поднял эльфийку на руки. «Прикроешь?» «Не вопрос. Только пошли, наверное, по-человечески, через дверь. А то прыгать из окна высоковато. С дамой не получится». «Где мы вообще?» «За городом, в поместье этих, красных. Сад тут шикарный, правда, мы его помяли чуток. Здесь много землян». «Да, их мы тоже проредили». Он открыл дверь, в которую еще недавно пытались выйти Олег с и зато и оказался выход на террасу. У забрызганных кровью перил, бессмысленно глядя в потолок, лежал мертвый землянин. «И сейчас продолжим, потому что у нашего командира, как это сейчас говорят в лосы стадо Сунидос, подгорает задница. Когда тебя поймали, так он готов был вообще всех эльфов в тортилью раскатать. Но этот, как его, кранар, ухитрился проследить, куда вас повезли». Он же должен был оставаться в замке». «Ну да, все так думали. В общем, сам с ним поговоришь». «Он здесь?» «Конечно. Как бы мы тебя нашли без него? Эгей!» Луис махнул выезжающему из-за угла мародеру. Тот подъехал ближе и распахнул дверь. Оттуда выпрыгнули Чень и Джейк. «Чип и Дейл спешат на помощь», — сказал американец. «Ну, показывай, что у нас тут». Показывать особо ничего не пришлось. Олег был здесь впервые, к тому же просидел все веселье в четырех с половиной стенах и ориентировался на территории даже хуже, чем спасатели. Тех было шестеро. Команда психов, неизменный Джонс, Дитрих и Краннар, который держался с видом аристократа, попавшего в компанию золотарей. В отличие от остальных эльфов, его не удивляла ни огромная бронированная машина, ни автоматы землян, ни вообще хоть что-то. База террористов представляла собой нечто вроде американского коттеджа с раскинувшимся вокруг садом. Правда, мародер успел безжалостно подавить живую изгородь и обломать деревья, пока ездил вокруг и отстреливал все живое. Собственно, основная масса противников закончилась еще до того, как Луис выбрался наружу и отправился за пленниками. Когда психи начали прочесывать дом, они нашли лишь одну живую служанку, забившуюся в угол и находившуюся в глубочайшем шоке. Пять трупов принадлежало землянам, шесть — эльфам, ещё двое были местными людьми, судя по всему, гражданскими, случайно попавшими под раздачу. Хоффман к разочарованию фон Вельфа ухитрился смыться. Кроме того, в подвале обнаружился мёртвый палач. — Олухи! — только и сказал Луис, повертев в руках нож Рэмбо. — Позёры тупые! — И мне это оказалось на руку, — хмыкнул Олег. Служанку вытащили в единственную, более-менее уцелевшую комнату и, уложив на диван, попытались допросить, но без особого успеха. Несчастная девушка испытала серьезный стресс, увидев, как эльфа-хозяина разрывает на части очередью пуль пятидесятого калибра, появление же сотрудников департамента и вовсе едва не свело ее с ума. Лишь после дозы транквилизатора она, наконец, расслабилась, и Ченю удалось объяснить, чего от нее хотят. «Вы меня убьете!» говорила девушка. «Зачем же нам тебя убивать?» мягко спрашивал Чень. «Я ваш враг, я помогала вашим врагам». «Помогала? Как именно?» «Я готовила им еду, упирала в комнатах». «Это не помощь, это обычная работа, и уж точно за нее бессмысленно убивать». Дитрих уселся в кресло и терпеливо ждал, пока Чень закончит свою работу. Точно так же ждал Олег, который уложил Форелис на второй диван и сел рядом, время от времени касаясь рукой лба эльфийки. Температура не желала спадать. Джейк, Джонс и Луис, вооружившись автоматами, заняли наблюдательные посты вокруг разгромленного здания. Дитрих ничего не оставлял на волю случая. — Она готова, — сказал Чень, — но лучше работать осторожно. — Это я понял, — ответил Дитрих. — Давай по порядку. Колумбийские методы допроса здесь не годились, да и вообще спрашивать в лоб было чревато новым шоком, но командир прошибателей явно не впервые сталкивался с такой задачей, да и Чень не отставал. Сперва он спросил имя девушки, потом очень аккуратно коснулся подробностей ее жизни, выяснив, что она давно уже служит Тор Фейн и конкретно погибшему эльфу, который занимал в клане не самый низкий пост. Потом плавно перевел разговор на особняк, где они находились, Выяснилось, что это некий дом для особых встреч того самого погибшего эльфа, и что недавно его отдали землянам как резервный. Недавно — это вчера утром, то есть примерно тогда же, когда Дитрих утвердил штурм. Это наводило на весьма определенные мысли. Сам Хоффман с порядевшей командой квартировал в замке Тор-Феин под надежной, с его точки зрения, защитой стены башен. Туда же, судя по всему, он и уехал, вовремя разминувшись с подъехавшей командой RCD. Но когда Чень принялся расспрашивать об особенностях планировки замка и устройства укреплений, девушка начала путаться, и в конце концов Дитрих махнул рукой. Хватит, сказал он. перейдем к более насущным проблемам, а именно кроту в наших рядах. Он посмотрел на Олега. Красноречиво — сказал тот, — но лучше говори прямо. — Я не считаю тебя предателем, но должность заставляет меня подозревать всех. — Ну, в принципе, логично, — согласился Олег. — Я кручу Шуры-Муры с эльфийкой, хоть она меня и посылает подальше, так что я первый кандидат, да? — Отчасти. На самом деле первый кандидат эльфийка, а ты — довесок. Тут Олег задумался. В общем-то, фон Вильф был прав. Если хорошенько подумать, то все нити сводятся к фарилис Она знала основные детали плана и сама в нем участвовала. Она не лояльна землянам, а в надежность эльфов никто по известным причинам не верил. «Я хочу вмешаться в разговор», — сказал Кроннар на высоком языке. «Причины?» — Чень посмотрел на него. «Понимаю отдельные слова» он криво улыбнулся, и понимаю, о чем идет речь. «Ладно», — согласился китаец, — «буду тебе переводить». «А вы подозреваете Форилис. Я готов поручиться за нее, но и моему мнению доверия тоже нет. С другой стороны, у вас нет доказательств, даже знания, и того нет». Чень перевел его слова на английский, и Дитрих покачал головой. «В этом и проблема» сказал он. «Я не могу просто так взять и застрелить Форелис, пока не буду полностью уверен в ее предательстве. Может, у меня не будет на руках доказательств, с которыми можно пойти в прокуратуру, но на это плевать, нужна уверенность, а ее нет». «Мне думается, надо дать слово и ей тоже», заметил Олег. «Надо», — согласился Дитрих, «но она в отключке». прошептала Форилис. «Что?» — Олег наклонился к ней. «Это оскорбление», — Краннар ухмыльнулся. «Означает Саури, который ведет себя как человек». «Ну вы и затейники», — пробурчал Олег. «Эй, дайте воды!» Он лишился почти всего снаряжения во время плена. Оружие нашлось в тюремном хранилище, но вот все остальное пропало бесследно, в том числе фляга. Чень, однако, не дремал, протянул свою, и уже через секунду Олег поднёс её к губам Форелис. Эльфийка припала к горлушку, как путник в центре Сахары. «Всё!» — она откинулась обратно. «Я слышу, землянин! Хочешь обвинять меня? Обвиняй в лицо!» «Я так и делаю», — невозмутимо сообщил Дитрих. «Есть что сказать в ответ?» — Прежде чем мы пойдем дальше, давайте сперва разберемся с более мелкими делами, — перебил его Олег. — Например, я хочу узнать, когда наш друг Чинь наконец скажет, кто он такой на самом деле. Повисла тишина. — Что ты имеешь в виду? — спросил китаец. — Да именно то, что сказал. Ты знаешь особенности структуры департамента, знаешь частоты, знаешь очень много такого, чего не знает обыватель вроде меня или Луиса. Например, теорию магии. И вопрос, а кто будет выходить на связь с базой, даже не стояло. Ты как-то сам взял это на себя. А еще ты не используешь эвфемизмы. Например, говоришь «убить» вместо «устранить». Мне, в общем-то, плевать, но все равно, зачем? Зачем скрываться? Да, именно так. Чень глубоко вздохнул. Дитрих поднялся и, передернув затвор пистолета, направил его на Олега. «Ну, чего-то такого я и ожидал», — вздохнул тот. Форелис вздрогнула и взяла его за руку. «Стреляй, чего уж там». «Спокойно», — сказал Чень. «Опустите оружие, полковник». «Уверен?» — Дитрих не отвёл взгляд. Олег смотрел прямо ему в глаза и ухмылялся. «Абсолютно». «Ну ладно», — он сунул пистолет в кобуру. «Повезло тебе, Котов». «В следующий раз я буду наготове и пристрелю тебя раньше», — пообещал тот. Дитрих расхохотался и сел обратно, закинув ногу на ногу. «Все-таки из меня плохой работник под прикрытием», — сказал Чень. «Да, я настоящий сотрудник Департамента контроля реальности, в отличие от всех вас. Что до твоего вопроса, то ответ на него прост. Я должен был выполнять функции скрытого руководителя». «Анархия в отряде недопустима, никто из вас не проявлял лидерских качеств, вы все одиночки. Обычный командир ничего не сделал бы, скрытность же требовалась для того, чтобы вы не чувствовали себя под надзором, не следовали каким-то правилам. Так понятней?» «И кто ты на самом деле?» «Специальный агент РСД, отдел общепланетарных угроз». «Что ж, спасибо, ты развеял мои сомнения». «Я буду благодарен, если ты не станешь раскрывать моё инкогнито перед остальными». «Уговорил чёрт красноречивый, но учти, рано или поздно они догадаются». «Я буду готов к этому», — кивнул Чень. «Теперь вернёмся к основной проблеме». Его голос зазвенел прямо в голове. «Так получилось, что круг наших подозреваемых очень узкий. Это те, кто знал о плане нападения. Это наш отряд и двое Саури». «Возможно, мне кто-то объяснит, что сейчас произошло», невежливо оборвала его Форелис. «Олег догадался, что я агент под прикрытием, который контролировал их действия. Ничего особенного». «При ничего особенного никто не целится в товарищей», заметил кран который все это время изображал из себя статую. «Спокойно», — сказал Олег на высоком языке. «Лучше давайте подумаем о насущном». «Лично я, надо сказать, не сомневаюсь в невиновности Форелис. В конце концов, я был с ней в плену, и вообще мы знакомы достаточно близко. Краннара тоже можно отбросить. Предатель не стал бы наводить вас на наш след». «Потрясающий пример логического мышления и так-то», — усмехнулся Краннар. «А раз так, значит, мы кого-то упустили», — Олег пропустил его слова мимо ушей. «Кто-то еще знал о нападении, кого вы не назвали». «Забыли или не знали, неважно. Зато могу назвать я. Это Шатос. Тьфу, то есть Шатос. Язык сломаешь с этими именами». Но Форелис попыталась приподняться. «А, Раи». «Хочешь сказать, нас предали сверху?» нахмурился Дитрих. Перевод ему не потребовался. «Ну ты же посчитал кротом Форелис. Почему им не может быть другая эльфийка? Олег перешел на английский. «Мы заключили с ними договор». «Угу. Договор с человеком, за разрыв которого их никто здесь не осудит. Как ты полковником-то стал с таким наивным подходом к жизни?» «Успокойся», — поморщился Дитрих. «Был бы ты моим подчиненным?» «Я говорю о том, что им невыгодно разрывать договор. Без нас им не справиться с красными». «Значит, они решили договориться?» — подытожил Олег. «Чень! «Переведи все это нашим эльфийским друзьям и спроси, похоже ли это на правду, а то у меня от этих перескоков между языками голова уже разболелась». Китаец спокойно выполнил эту просьбу, и фарилис глубоко вздохнула. «Да», — сказала она, — «они могли договориться для отвода глаз, а за вашей спиной обсудить альянс Торфейн, но тогда Шатос предупредила бы меня. Значит, она решила этого не делать?» «Я не верю». Это вполне возможно. Кронар откинулся на спинку кресла, в котором сидел и сложил руки на груди. фарилис хороший воин, но плохая актриса. Шаотос могла использовать ее в темную, просто чтобы не выдать себя. Слабая улыбка пробежала по губам эльфийки. «А мне она не доверяет», – подытожил он. «И даже не знала, что я отправился на задание. Это была личная просьба фарилиса а не приказ сверху. Осталось только подтвердить эти подозрения, — закончил Олег.